Глава первая О поездке договаривались за две недели, так что Стас загодя предупредил всех клиентов о недельном отпуске. Забот частному сыщику всегда хватает, но надо и честь знать. Уже три месяца Вика была с ним, и вот теперь решила представить друзьям. Единственное, на чем настоял Стас, взять его машину. Ауди была и комфортней, и полный привод для поездки по Алтаю подходил больше. С ребятами Вика собралась встретиться на Семинском перевале. Решили выехать рано утром по прохладе. День обещал быть солнечным и жарким. Высокое голубое небо отливало ультрамарином, отражаясь в синем боку машины. Стас сидел за рулем, слушая тихое бормотание радио и урчание двигателя, ждал Вику. Дверь подъезда распахнулась, и с рюкзаком на плече появилась девушка. Она махнула Стасу рукой. Он заулыбался, скользнув взглядом по белой футболке, обтягивающей крепкую грудь, и отметил про себя, что панамка, темные очки и кроссовки – самое то для путешествий. Нажал кнопку, открывая багажник. Вика бросила рюкзак туда, к аккуратно упакованным вещам Стаса. «Привет!» – весело сказала она, забираясь на переднее сиденье. Свободные спортивные штаны приятно округлились на попе, когда она усаживалась. «Привет!» – не успел ответить Стас, как губы девушки уже впились в его жадно целуя. «Готово!» – спросил он, когда Вика чуть отстранилась. «А ты?» – Стас чуть скривился. Он не любил этой манеры отвечать вопросом на вопрос, но решил на этот раз не усложнять и шутливо ответил. «Всегда готов!» «Тогда вперед!» Трасса была свободна и ехали быстро. Вика беззаботно болтала всю дорогу до границы Алтая, предвкушая встречу с друзьями. «Мы такой компании не собирались уже года три, наверное. Последний раз был...» Она вдруг замолчала. «А, неважно». Вика махнула рукой, словно отгоняя тяжелые мысли. «Стас решил не выяснять, какие. Захочет, сама расскажет. Да и в принципе, какое ему дело?» Некоторое время ехали молча. Едва вдалеке справа появилась зеленоватая вода Катуни, как Вика решила открыть окно. «Слушай, может, все же с кондером поедем?» Начал Стас, но девушка, словно не услышав, воскликнула. «Обожаю эти места!» Стас мельком глянул на округлую грудь под футболкой, вздохнул и молча выключил кондиционер. «Ладно, не ругаться же по пустякам!» До перевала долетели быстро. Где-то тут Вика договорилась встретиться с друзьями. Но обочина была пуста. В полосатой палатке шашлычник переворачивал шампуры и поддувал в мангал лопаткой. Запарковавшись, Стас с Викой вышли прогуляться и размять ноги. Пахло мясом и выпечкой. — Позвонишь им? — спросил Стас. — Приедут, — ответила Вика. — Пока мы с тобой чай попьем, пока что-нибудь перекусим. Если не появятся, тогда я позвоню. Стас кивнул и они пошли в сторону палаток. «Едут!» – воскликнула Вика, всматриваясь в подъем трассы. «Оказывается, они прямо за нами были!» Стас глянул в ту сторону. Над плывущим по асфальту горячим воздухом поднималась ярко-зеленая пластиковая коробка багажника, закрепленного на крыше машины. Следом показались темно-серые стойки хондовского паркетника. «Васька!» – закричала Вика, и запрыгала на обочине размахивая руками хонда включила поворот и остановилась не доезжая до девушки за ней припарковался белый седан мерседеса родька за рулем прокомментировала вика отлично все в сборе а где еще двое спросил стас вика говорила что ребят будет шестеро с васькой должны были ехать люба столиком и соня угу пробормотал стас Не переживай, я всех представлю. Все равно не запомню с первого раза. На лица память хорошая, а на имена так себе. Ты же сыщик, удивилась Вика. Должен все примечать и запоминать. Стас усмехнулся такому представлению о его работе, но спорить не стал. Из первой машины вышли две пары средних лет. Водитель невысокий, коренастый, черноволосый, с короткой стрижкой под ежик первым подошел к Вике и коротко обнял ее. «Привет!» – буркнул он. «Знакомься, Стас! Стас! Василий!» Водитель крепко, но быстро пожал протянутую ладонь и тут же затопал в сторону шашлычника. От мангала разносились восхитительные ароматы, так что Стас даже слегка позавидовал такой целеустремленности. «Упертый, в себе на уме, немного замкнутый, но, скорее всего, ровный мужик». Подумал Стас Люба и Толик, представила тем временем друзей Вика. Стас познакомился и с ними. Тощий Толик пожал протянутую руку двумя ладонями и чуть склонился при этом. Тут же резко отдернул руки и произнес: Приятно познакомиться. Люба весело рассмеялась и с улыбкой заявила: Вы не думайте, он вас боится больше, чем вы его. Программисты народ пугливый. Толик покраснел. Простите мою жену, она всегда так. На самом деле никто никого не боится. Разве что я ее немного. При этом Толик подмигнул Любе, отчего та вновь рассмеялась. Стасу нравились такие открытые люди. Всегда веселая, всегда разговорчивые. От них, как правило, не ждешь ничего плохого. Хотя Толик был слегка чудаковатым. Стас заметил на его поясе ножны, откуда торчала рукоять. По форме ножен Можно было предположить, что в них скрывался кукри. Стас едва слышно хмыкнул. Эта пара тоже ушла вслед за Василием разведывать, что там с шашлыком. Следом к Стасу подошла бледная, тихая женщина. «Соня, жена Василия», – представила Вика. «Приятно познакомиться», – холодно бросила женщина, кивнув и пошла в сторону, разглядывая пейзаж. «Да, не очень ей приятно», – решил Стас. Из Мерса вышли двое. Привет, дорогая! Привет, Родион! ответила Вика, как показалось Стасу довольно сухо. Подошедший склонился и поцеловал Вику в щеку, очень близко от губ. Стас прищурился. Родион подмигнул ему и провел рукой по спине девушки, ненадолго задержав ладонь на пояснице. Какого хрена? Подумал Стас, но промолчал. Не устраивать же скандал. Хотя ему это. Не понравилось, как и Родион. Он сразу показался скользким, самоуверенным типом. «Кристина!» – представила Вика. «Кристина – это Стас». «Очень приятно!» – сухо произнесла высокая женщина, бросив оценивающий взгляд на Стаса. Ее тонкие черты неуловимо напоминали Стасу-поэтессу, но скулы оказались слишком острыми, отчего лицо напоминало застывшую маску. «Вот и все!» — воскликнула Вика, выводя его из легкого оцепенения. Познакомились? Можем перекусить и ехать дальше. Все, кроме Сони, взяли по шашлыку, сели за круглым пластиковым столиком и принялись жадно поглощать сочное, пахнущее дымом мясо. — Надеюсь, это свинина, — пробурчал Вася. — А ты спроси у продавца, — усмехнулась Люба. — Он-то, конечно, скажет правду, — парировал Толик. «А что вы так сразу к нему несправедливы? Может, он порядочный человек?» Попыталась заступиться за шашлычника Вика. Продавец, не подозревая о разносе, весело улыбался новым покупателям. Стас оценил его как умеренно честного. Как минимум о честности сообщала табличка с указанием цены и веса шашлыка. Не в каждой палатке такое встретишь. Стас на автомате подмечал нюансы поведения людей и мелкие детали. Это было частью его профессии. «Едем, да, акташа спросила Кристина. «Как обычно?» «Конечно!» – поддержала ее Вика. «Ага, погоди, сейчас начнется!» Толик неожиданно подмигнул Стасу. Стас не понял, что сейчас начнется, но встревать не стал. Новая компания свои правила. К столику подошла Соня. «Давайте прогуляемся до вершины!» Безапелляционно произнесла она. Оттуда виды красивые на перевал. Давно там не были. — Это времени займет час, не меньше, — запротестовала Вика. — Да, Кташа, можем не успеть. Толик многозначительно взглянул на Стаса. Мол, я ж тебе говорил, начнется. — Голосуем, — коротко, но емко сказал Родион. — Кто за прогулку на гору, поднимите руки. Подняли трое. Соня, Люба и Толик. — Стас? — спросил Ардион. Я воздержусь, пожалуй. Стас здраво рассудил, что если трое были за, то четверо против. На гору его особо не тянуло, хотя вид оттуда действительно хорош. Синегорье открывалась во всей красе. Поистине рериховские виды. Но Стас был там много раз, а сейчас ему хотелось добраться до привала уединиться в палатке с Викой. — С этим все ясно, — заявил Ардион. «Вика ему весь мозг свернула, он теперь на ее стороне до конца». Родион усмехнулся, словно выдал шутку, но никто его не поддержал. «Я тоже за!» – вдруг произнесла Кристина и подняла руку. «Прогуляться надо, ноги размять». «Черт!» – тихо рогнулся Вася. «Опять придется рядом с и ночевать». «Точно!» – подхватила Вика. «Помните, какое там место?» «И какое?» – с вызовом спросила Соня. «Отвратительное! Я бы не стала там останавливаться!» «Прошлый раз стояли, никто не умер!» – возразил Толик. «Ага! Помните, Вася чуть не утонул!» «Вася бухой был в хлам, вот и поскользнулся!» «Все, замяли!» – заявила Люба. «Будем действовать по обстановке!» «Значит, идем любоваться видами!» – подытожил Родион. Стас подумал было перейти на сторону несогласных, но ведь и впрямь решат, что только из-за Вики. Он промолчал. В гору поднимались минут тридцать. Правда, сперва доехали на машинах до базы, а уже оттуда пешком. Сначала по вьющимся вокруг здоровенных кедров асфальтированным дорожкам, затем по петляющим по склону тропкам. И последние триста метров по прямой в гору. Большинство из ребят запыхались. Только Вася пер как бык, да и Вика от него не отставала. Сам Стас легко держался в группе лидеров. Вышли на вершину, и тут же не пойми, откуда налетел ветер. Жара, что давила у подножья, отступила, сменившись приятной прохладой. Но порывы заставляли Стаса ёжиться и кутаться в куртку. «Не холодно?» – спросил он Вику. «Нет, что ты! все отлично!» Они постояли на вершине, походили вокруг разбросанных каменных глыб, Окружающие виды расслабляли и дарили умиротворение. Спускались молча. Даже вечно болтливая толстушка Люба тихо шла под руку с мужем. Соня плелась рядом с Васей. Вика говорила, что у них какие-то странные отношения. Любви давно нет, живут ради ребенка. Их руки иногда почти соприкасались. Родион с Христиной шли обнявшись. Вика рассказывала о друзьях, но знакомить не спешила. Стас уже думал, что и вовсе обойдется без этого, но не обошлось. Что же, все, что не делается к лучшему. В горах хорошо, так что даже с незнакомой компанией можно отлично отдохнуть. Серьезных походов не предвиделось. Так, прокатиться по знакомым местам, сходить в однодневки, попить вискарю костра. По машинам расселись также молча. Лишь перед отъездом к Стасу подошел Василий и протянул черную коробочку с антенной. Рацию. «Держи!» – пробурчал он. «Мы на третьем канале. Дальше местами сотовой не ловит». «Спасибо!» – поблагодарил Стас и протянул рацию Вике. Та нажала кнопку передачи и произнесла. «Синий лидер всем! Отправляемся!» Раздался звук помех, шипенье и голос Любы. «Первый пошел!» На Тамани не останавливались. «Кто-то из девушек предложил ехать так». Вдруг все же получится долететь, да, Кташа? Когда трасса снова вернулась ближе к катунии, солнце уже зашло за горы. Сумерки наступили внезапно, словно кто-то набросил серую ткань на торшер в комнате. Раздалось шипение рации. «Ну так что?» – спросила Кристина. «Останавливаемся где в прошлый раз?» «Давай», – устало подтвердила Соня. «Я вымоталась». А там ровный песчаный пляж, ни деревьев, ни камней. Да и местное вроде не особо шастует, все спокойней. Минут через десять Вика начала высматривать съезд с трассы. «Где-то здесь!» – пармотала она. «В прошлый раз где-то тут съезжали, а вот!» – вдруг воскликнула она, указывая на едва заметную грунтовую дорогу. Стас притормозил, показал поворот и свернул налево с трассы в сторону берега. Свет фар выхватил грунтовый съезд, плотно окруженный пыльными кустами. Дорога тут же пошла на спуск. Внизу густой явняк окружил машину. Казалось, что едешь по джунглям. И вдруг ветви кончились, открыв большой, намытый рекой песчаный пляж. Пустой, ни следа машин. Ровная, словно выглаженная водой или ветром поверхность. Стас затормозил, но сзади тут же засигналили. Снова закряхтела рация. «Давай, продвигайся, не тормози. Место то самое. Чувствуешь легкий дискомфорт? это от того, что тут когда-то был скотом могильник! Послышался булькающий смех Любы, словно ее душили и заставили смеяться одновременно. «Это правда?» Спросил Стас Вику. «Да она шутит». «Точно? Мне и впрямь жутковато». «Ты чего, сказок испугался?» «А вдруг правда?» – спросил Стас, сделав страшные глаза и проехав на песок. «Нет, это точно неправда и Любкины шутки!» Вика улыбнулась. «Вот увидишь, спать ты сегодня будешь, как младенец!» «Согласен», – ответил Стас и вырулил на ровную площадку. Место для лагеря было неплохое. Плотный песок, несколько больших серых от времени бревен, черный круг старого костровища. Не слишком радостно, но приемлемо. Есть, где поставить палатки и машины. Рядом рокотала Катунь. Больше звуков не было никаких, и Стас обратил на это внимание. Но значения не придал, мало ли. Сейчас разожгут костерок, рассядутся, выпьют. Он улыбнулся, припомнив подобные дружеские посиделки у костра. Вечер обещал быть отличным.